«Какие вопросы? Может, этот бородач лишь притворяется добряком, а выйдешь и... воспитанный клинчук, руки назад?» «Но разве такое может быть на дороге?» «Я его выбрался из шалаша. Если что, сразу стрекану». Неподалеку стояли четверо. Бородач, худой очкастый парень и две девушки, одна маленькая смуглая, а другая полная, высокая, с желтой косой. Все в ярко-синих комбинезонах с непонятными нашивками. Нет, они не были похожи на тех, кто «руки назад». Были похожи на друзей Валерия из крепости. И на Мая, Потому что смотрели, как смотрел иногда Май, если хотел сказать что-то важное и ласковое. У него тогда глаза делались такими, будто он знал больше других. И у этих были именно глаза Мая, Внимательные и одинаково светлые, даже у смуглой девушки. Впрочем, почти сразу появились в глазах насмешливые искорки. Очкастый глянул на меня, как биолог, на редкого представителя животного мира, и возгласил. «Отрадно видеть искомого юношу, однако следует уточнить, для формальности. Григорий Юрьевич Климчук?» «Ну, — сказал я, а чё — а что такого?» У меня опять шевельнулись подозрения. «Да ничего такого!» — широко улыбнулся Бородач. «Уточнение и знакомство...» Ты выходит Грин, а я Боря. А это Эдик, Маргарита и Алена, дорожный спецпатруль, практиканты и ИССа. Аленчик, глянь, как там у него. Смуглая Аленчик решительно шагнула ко мне, бесцеремонно оттянула ворот футболки. М, м да ничего уже. Я скосил глаза. Там, где раньше набухала ягода брусника, теперь оттопыривалась плоская коричневая коросточка. Сморщив нос, Алена легко оторвала коросточку и бросила в траву. На коже осталось розовое пятнышко. «Однако инъекцию все же необходимо, сказала рослая Маргарита, — «для гарантии». «Да вы уж постарайтесь на все сто, девочки», — попросил биолог Эдик, — «чтобы никаких упущений». Алена ушла в большую палатку, что зеленела в десяти шагах от шалаша. Рядом с палаткой стоял в траве раскладной пластмассовый стол, а на нем большой компьютер. И какие-то аппараты. Дальше, среди кустов, я увидел серый запыленный джип. Алена вернулась. Она была теперь в сверкающем белизной халатике и держала иглой вверх приготовленный шприц. Иди сюда, голубчик. Я пошел. Я был уверен, что в шприце тот темпотоксин, что мне так и не ввели в Инске. Ну-ка, задери футболку, путешественник, велела Алена. Ну зачем? Можно же в руку, дайте я сам, я умею. Цыц, сказала Алена тоном тете Маруси, когда та утихомиривала Толю Полю. «Порассуждай еще, дам загривку». Я торопливо вздернул подол футболки до да загривка, ощутил под лопаткой холодное касание ватки со спиртом и стал ждать. Наконец спросил: "Ну скоро? Все уже?" Хмыкнула Алена. Хватит обмирать. Надо же. Ну и мастерица. Я торопливо одернул футболку этой Боря подошел и дружески поинтересовался. «Лопать хочешь? У нас есть пшеная каша с тушенкой и какао». «Я почувствовал, что ужасно хочу лопать, но... а можно я только на минутку? Куда-нибудь?» «А вон туда, за сосны», — понимающий посоветовал Боря. Я догадывался, что все они имеют отношение к дороге, к ее тайным и законам, и осторожно спросил, «А ничего, если я отойду далеко от колеи?» «Ничего, здесь везде колея», — сказал Боря. «Да к тому же теперь это и не важно». Я быстро вернулся, и мне дали ложку и миску с теплым варевом. И себе взяли. Мы сели не у стола, который был заставлен приборами, а прямо в траве. Я глотал кашу, заедал куском черного хлеба, запивал горячим какао из замалированной крошки. Могло показаться, что мы в беззаботном турпоходе. Однако во мне сидело много-много вопросов, которые сливались в один большой вопрос. «А что будет дальше?» Но я не спрашивал. События развивались, и я боялся неосторожным вопросом толкнуть их в худшую сторону. Наконец позавтракали. Я выдохнул «Спасибо». «А что теперь?» «Рычей вон там». «Это к вопросу о посуде», — сообщила Алена. Я вскочил. «Давайте помоем». Это чтобы задобрить не столько патрульных, сколько судьбу. Но Алена сказала, «Дежурный у нас нынче Эдик, а ребенку пора в путь». «В какой путь? Опять одному?» Я стиснул в кармане янтарный шарик. «Помоги». Бородатый Боря поднялся, потянулся, глянул на меня с высоты. — Григорий Юрьевич, по прозванию Грин, надеюсь, вторжение медицинской иглы в твои спинные мышцы не помешает тебе комфортабельно устроиться на автомобильном сидении? — Не, не помешает. А куда ехать? — Странный вопрос, — отозвалась Алена. — Ребенок не знает, что ему давно пора домой? — Домой? — все рванулось во мне. А Эдик вдруг настороженно спросил. — Не рано ли? Разве он уже идет? Маргарита подошла к столу, глянула на компьютерный экран, который был мне не виден, негромко сказала оттуда. "Идет. что ему еще делать теперь?» Я не понял, кто такой он, и не стал задумываться. «Домой, домой, домой!» — колотилось во мне.